Глава 4, текст 1. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, пойми те слова, которые я сейчас тебе скажу. Скажу каждому человеку в его душе, как и в душе твоей. И прими слова мои с пониманием. Пониманию в принципе идут все. Я вижу, сын мой, в твоей душе Бога, тебя. И я сделаю остановку там, где ты поймешь слова мои. А ты пойми, в твоей душе Бог, и ты человек. Человек каждому человеку. Я Бог, и в моей душе человек. Богу! В душе я есть Бог, где человек равен человеку. Душа вечна, и я вечен. Душа свет, и я свет. Душа создает все, и везде я создатель всего. Душа это мир, где мое тело является миром. Какое место в этом займет человек? Где я человек человеку? Принимая слова мои, как дух мой, ты поймешь главную жизнь своей, как и каждый человек, и будешь постоянно думать о словах моих. Как только ты, как и каждый человек, поймешь суть сказанных мной слов, Ты выше того, что ты есть. И ты тогда находишься в том месте, в душе, где ты человек. И я скажу об этом. И каждый скажет по делам твоим, по делам каждого человека, потому что он создает, что он созидает, и что он создал сам. И я, Сын мой, Создатель мира, согласен и с тобой, и с каждым лично, кто создал и об этом сказал. Создал спасение для всех, он Создатель и Спаситель мира. И он на земле, и он среди людей, и он человек, и он Бог, и человек в душе». Тебе необходимо понять сказанные мною слова, так как ты стоишь на пути этом, и тебе необходимо сделать в свое время шаг к тому, что я сказал, где я помощь тебе, а ты, спасая всех по личной своей задаче, спасаешь и спасешься, тем самым указывая путь каждому человеку на уровне его души и физического тела, осознавая указанный путь. И благодарю мне Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.